Мама возобновила занятия во Вхутемасе и стала помногу заниматься живописью. Деканом факультета был Роберт Рафаил Чфальк, который с благодарностью вспоминал свое учение у Леонида Осиповича, а маминами сокурсниками — молодые художники с сильной волей и стремлением к самоутверждению. Впоследствии они составили славу советской живописи. Маме приходилось трудно. На работу не хватало ни времени, ни сил, от чего она страдала и нервничала. Отец работал над большими поэмами и переживал мучительный переход от лирического мышления к эпическому. В этом его поддерживала интенсивная переписка с Мариной Цветаевой. Намеченная на лето 1925 года их встреча в Веймаре была перенесена на год Ее ожидания как моклов меч, висело над мамиными отношениями к отцу и лишало ее душевных сил. Папа посвящал ее во все подробности отношений, читал ей полные страсти цветаевские письма. Особенно тяжела была весна 1926 года, когда отец прочел поэму конца. Безбрежная одухтворенность искусства всегда действовала на него с непередаваемой силой, требуя равного ответа. Он обрушил на Цветаеву поток писем. Возник план их совместной поездки к Рильке в Швейцарию, что шло вразрез с его обещанием поехать летом с нами втроем за границу и вызывало тяжелые объяснения. Начались разговоры о необходимости расставания, но мама остановила папин взрыв категоризма, и попросила его остаться. Эти слова отец воспринял как обещание и надежду. Их серьезность дала толчок новой работе. Он начал поэму «Лейтенант Шмидт». На мамино душевное состояние в то время оказывало также влияние тяжелая болезнь бабушки Александры Николаевны, у которой развивалась опухоль позвоночник Дядя Сеня перевез ее в Москву, чтобы показать хорошим врачам. Внезапно выяснилось, что введен новый порядок получения заграничных паспортов. Вместо 30 рублей, как это было раньше, он стоил теперь 200. И это не считая виз и прочих сборов. Но, кроме того, вообще получить паспорт рядовому человеку стало практически невозможно. Отцу тут же отказали. За разрешением поехать нам с мамой... Он обратился к помощи влиятельного человека, известного биохимика, занимавшегося бальзамированием тела Ленина, Бориса Ильича Сбарского, друга семьи, который поручился, что выезжающие не везут с собой никаких денег. Хлопотали также о том, чтобы вывести некоторые дедушкины работы для выставки в Берлине. Обо всем этом папа писал родителям, выражая надежду на их помощь в этот трудный для него период житейских неурядиц и пробудившегося весной высокого творческого подъема. После Цветаевской поэмы в нем проснулось вдохновенное желание дописать роман о Спекторском, начатого лейтенанта Шмидта, и осуществить бродивший в нем замысел книги об эстетике. Мы уезжали утром 26 июня. Нас провожали на вокзал папа, дядя Шура, Ирина и дядя Сеня. Ехали в такси Рено. Международные вагоны были желтого цвета, с латунными рамами окон и отделкой дверей в стиле модерн. Купе на двоих человек и между каждыми двумя умывальник с клозетом. Зеленые плюшевые диваны. Папа ходил со мной смотреть, как к поезду подают паровоз, сцепляют, проверяют тормоза. Вернувшись с вокзала, он получил письмо от Раисы Николаевны Ломоносовой, жены известного инженера, главы российской железнодорожной миссии в Берлине. Она интересовалась авторами, которые могли бы сотрудничать в американских газетах, давая литературные обзоры. 22.06.26 «Моя дорогая, я смертельно устал» хотя по вашем отъезде ничего особенного не делал. Прямо с вокзала я сел на шестой автобус и слез на театральный. Тут в уголку есть почтовое отделение под той квартирой, где я получал ломоносовский шоколад. Тут отправил телеграмму бабушке и дедушке. Замечательно, что как раз в сутолоке этой площади среди бешеного движения, цветов, нарядов и фруктов Всего сильнее стало подкатывать горлу и плакать хотелось, не от жалости или тоски по вас, а от того, что представилось, как вам может быть хорошо, чисто, привольно, как совершенно скорость, с которой вас пронесет через ночь на запад, как неожиданные часа, вся в краску без пыли, вся окачанная мгновением будет за границей и встреча с моими». И многое-многое о тебе и о нем. Точно я это сочинил или прочел по книжке. Это лучшее волнение, на которое я способен. По пути домой зашел в ту же аптекарскую лавочку, что двумя часами раньше с тобой, за Нафталином. Потом угля прихватил рядом. Задумал два излюбленных дела — уборку, умывание, самовар. Стоял, расставя ноги, в твоем халате, среди сдвинутых с мест вещей, с тряпкою в руке, когда почтальон подал пакет и лист форматом из-за границы. Несколько больших видов Венеции останутся у меня. Вложенное же письмо тебе пересылаю, а ты мне его потом со своим возврати. Сходи к ней обязательно и опиши мне». Если тебе понравится и покажется нужным, самой тебе, сведи с женей. Я серьезно хочу осенью деньги ей вернуть. Да, напомню на всякий случай. Она — приятельница Корнея Ивановича Чуковского, и это он меня к ней письменно направил. Муж ее — известный инженер-паровозостроитель. Есть несколько высших технических училищ его имени. Проси мою прозу, то есть книжку, перешлю тебе, и это ты ей и ее надпиши, после того, как в живе и в яве увидишь, если она тебе по сердцу придется. Чрезвычайно фантастическая история. Расскажи нашим. День твой в городе, земля и фабрика и прочее. Чистота и мрачность моей комнаты — такие же, как курьерская скорость вашего движения. Каковы твои попутчики? Так ли страшен был черт, столбцы, как ты его себе молевала? Сейчас ты, впрочем, где-то под Смоленском. Несетесь, изрыгая огонь и пугая лесных птиц. И в этом участвует Женечка». Женек, читай ему медленно, медленно, с паузами, в век, после каждого слова, с выражением. «Милый мой мальчик Женечка, прибрал я твою комнатку, обтер слона и лошадку, и столик твой, и стул. Все белье из постельки вынул, и даже подушку и тифичок в сундук уложил, чтобы не пылились» и кроватку кругом обтянул скатертью с круглого стола и простынями. — Скажи маме, что все, что надо было, нафталином пересыпал и даже кисточки. — Хорошо ли тебе ехалось? — Дорога тебе, верно, очень надоела, далекий путь долгий, два дня было ехать. — Хорошо ли ты себя ведешь у бабушки и дедушки? — Не шуми тут и тете Лиде, не мешай работать. Больше рассказывай дедушке Леониду Осиповичу и бабушке Розалии и Сидоровне про Москву и как ты тут жил на Волхонке. Они давно из Москвы уехали и много забыли. И им послушать тебя будет интересно. Помнишь ли ты еще, как на вокзале в буфете чай пил с Иринушкой и как папа водичку с пузырьками глотал? Ну, прощай. Крепко-крепко тебя обнимаю, а ты... Так же крепко мамочку обними, и дедушку, и бабушку, и тетю Лиду. Расти большой, будь здоров, смотри за мамой, чтобы поправлялась она, твой папа. Феня пришла от мамы к вечеру. Маме было хорошо сегодня. При Фене приехал Сеня с вокзала и рассказал, как вы уезжали. «Обязательно напиши мне, Женечка, расскажи, как встретили, как впечатление». Их и твое по этому поводу. Звонил Левину насчет уротропина. Но, верно, никого нет дома, не отвечают. Позвоню завтра утром. Звонил Коля Асеев. Несказанно удивлен твоим отъездом. Думал, что завтра. Сердился, что не сказал, проводил бы. Просил передать поцелуй. Очень доволен письмом к сестре.